свечи и полуобернувшись к залу я жить хочу хочу печали любви и счастью на зло они мой ум избаловали и слишком сгладили чело Пора пора насмешкам света прогнать спокойствие туман что без страданий жизнь поэта и что без бури океан он хочет жить ценою муки ценой томительных забот он покупает небо звуки он даром славы не берет. бегает оркестр спускается на сцену и рассаживается и как бы исполняет этот а там наверху появляется женская фигура которая медленно и тихо спускается вниз уходит в глубину сцены и за руку выводит исполнители сажает его в кресло и медленно медленно уходит туда наверх